Глава седьмая. Так, заканчивайте с нежностями, у вас еще будет на это время. Задача ясна, лейтенант. Обратил на нас свое внимание Влад. Не совсем. Насколько я знаю, у нас к концу этого года будет обязательная практика в нижних мирах. Хотелось бы ее пройти до прихода в мир Софилитов. Уверен, там можно будет проверить сработанность команды. Принимается. Заодно и свою группу обкатаешь в боевых условиях. И еще, не думай, что я отправляю вас на смерть без должной подготовки. Есть у меня один учитель. Тяжело будет его уговорить, но я постараюсь. Он сейчас как раз в одном из миров сцепился с местным культом почитателей тьмы. Так, ничего особенного. Жертвоприношения, свальный грех и прочие радости тёмных. Ну понятно, очередной борец со злом. Усмехнулся я. Кто сказал? Удивленно приподнял бровь Влад. А, ты подумал, что он на светлой стороне и выступил против сил тьмы? Нет, там все проще. Они не поделили способ жертвоприношения. Одни утверждают, что надо просто перерезать горло жертве и сцеживать кровь на алтаре. А этот говорит, что надо резать вены на руках и перед этим вводить в кровь антикоагулянт, чтобы она не сворачивалась. То есть цепились между собой, грубо говоря, две мрази режут невинных. И ты об этом так спокойно говоришь? – вскипел я. А я тебе не дед Мороз, чтобы дарить всем радости и подарки. Да и вообще, на самом деле его придумали, и он совсем недобрый дядька. Со своими делами смертными пусть разбираются сами. Тем более они там уже всем надоели и скоро их прибьют. Пойми, Тимофей, миров много, и причины конфликтов могут быть самыми разными и даже абсурдными с твоей точки зрения. Помню, в одном мире сцепились в страшной войне две расы: буки и юки. И знаешь причину конфликта? Одни кричали, что бутерброд надо мазать маслом кверху, а другие, что книзу. Эта война так и вошла в историю как бутербродная. Их агрессия и два не уничтожила планету, потому как они изобретали все новое и новое оружие. И вот тогда мне пришлось вмешаться, не раньше. Закончил он задумчиво глядя на хлеб, после чего намазал его маслом с обеих сторон. Разумные уничтожают подобных себе в тысячах мирах.、И、это их право и выбор, в который боги не смеют вмешиваться. Я бы и софилитов не трогал, если бы они не пошли на сделку с врагами гроздемиров. В общем, мы отвлеклись. Будет вам учитель. Урод он, конечно, тот еще, но дело свое знает туга. Если не помрете в процессе тренировки. То нижние миры вам покажутся легкой прогулкой. Что-то мне не нравится, как это прозвучало. Еще один отморозок в моей жизни? Она и так далеко не сладкая булочка. Тебе еще больше не понравится, когда он появится. Но по иному не получится. В утешение тебе скажу, что если сможешь его прибить, плакать не буду. Он как кость в горле, не выплюнуть, не проглотить. Но советую все же у него поучиться. Так, детишки, инструктаж проведен, точки нады расставлены, девицы совращены, чай выпит, пора и по домам. Хранитель, а что будет с моим отцом? решилась задать ему чище ее вопрос Марина. По видимому, ее это все же сильно волновало, потому как все, что он сказал до этого, она благополучно пропустила мимо ушей. А что с ним? удивился он. Меня дело смертных, знаешь ли, не касается. «Это вопрос и не ко мне, дорогая. Всё, разбежались, а то у меня ещё много дел». Приветливо нам кивнув, он растаял в воздухе. «Уважаемая, простите, не знаю, как к вам обращаться». Посмотрел я на элементаль, которая опять копалась в планшете. «Можешь звать Элли и хранительница», — отозвалась она. «Как много хранителей развелось», — тихо прошептала Марина, но та её услышала. Влад хранитель миров, а я хранитель мира. Улавливаете разницу? Я высшая элементаль и формально подчиняюсь Пантеону богов. А неформально идут они все лесом. Тут закрытый мир принадлежащий Владу, и у остальных нет надо мной власти. К тому же я воздушная элементаль, а у громовых с нами особые отношения. Я так понимаю, что вы можете видеть все, что происходит в вашем мире. А показать то, что было, возможно, легче легкого. С готовностью отозвалась она, присаживаясь перед мониторами. Чего хотел посмотреть? И давай быстрее, а то у меня скоро стрим. Это не займет много времени. Я бы хотел увидеть битву перед порталом, момент, когда нас затянуло, и то, что произошло дальше. Парокликов мышкой, и экран расширился. И вот мы видим происходящее тогда. Мой рывок к Марине потом нас закидывает в портал, а вот дальше началось самое интересное. Он не закрылся, как я подумал, а сменил цвет на стабильный. На это никто не обращает внимания. Идет бойня всех против всех. А вот граф, видимо, заметил, судя по его довольной улыбке. Сволочь. Даже то, что родная дочь улетела неизвестно куда, его не остановило. С его рук срывается обьюга на секунду, скрывая поляну, и последнее, что мы видим, как он входит в портал вместе с сыновьями. После этого в очередной раз облажавшаяся Алгомская вяжет торков и терпеливо ждет стражей. Все, дальше не интересно. Благодарю вас, Эли. Поклонился я вместе с Мариной. А теперь, если вас не затруднит, не могли бы вы нас отправить домой? Ты интересный человек. Посмотрела она на меня. Вежливый, благородный и Фениксу нравишься. Я буду присматривать за тобой. Сказанное меня совсем не обрадовало, и я уже хотел горячо попросить ее не беспокоиться обо мне, но нас моментально затянуло в открывшийся портал и в прямом смысле выкинуло на территорию поместья прямо над бассейном. На краю сознания мне послышалось хихикание элементали, и я с трудом задавил себе проклятие на голову одной воздушной засранки. В общем, из воды мы вырезали мокрые и злые. Правда, Марина, коснувшись эфира, быстро собрала воду с одежды, таким образом высушив ее. Но тем не менее от стресса нас уже начала слегка колотить. На дворе стояла глубокая ночь, и, если честно, все, чего мне сейчас хотелось, это спать. И судя по виду девушки, она всецело разделяла мое желание. Поэтому попрощавшись нежным поцелуем, мы отправились по своим комнатам. Быстро раздевшись, я буквально рухнул в кровать и тут же забылся спокойным сном. Утро. Вот не люблю я его почему-то. Наверное, потому что оно знаменует собой приход новых проблем. И одна из них сейчас сидит за моим столом и требовательно смотрит на меня. Чем обязан столь раннему визиту, ваше высочество? – спросил я широко зевая. Ты бы хоть прикрыл, Сабагрянин! – сварливо отозвалась она, отворачиваясь. Мне лень, к тому же это не я ворвался к вам в спальню, а вы ко мне. Да и не вижу ничего плохого, если вы заранее изучите тело будущего мужа. Кстати, я бы тоже не прочь изучить ваше, если уж на то пошло. Обойдешься? Тут же отозвалась она стремительно краснее. Ну и ладно, как говорится, не пришла ты ночью, не явилась днем, думаешь, страдаем? Нет, других е. Ну вы поняли. И все же, чем обязан? У меня для тебя новости. Одна плохая, а другая очень плохая. С какой начать? Только не говори, что беременна. У нас с тобой ничего не было. Что нет? Тогда жги с любой. Я стойкий и все могу принять и вынести. Даже твою готовку. Эй, я хорошо готовлю, обиделась она. Не знаю, не пробовал. Покажешь мастер-класс, тогда и поверю. Но мы отвлеклись. Первая: мой отец прибывает завтра и очень хочет видеть тебя в нашем поместье на Аштейлии. Ну и сразу вторая: он в ярости. А, ну это предсказуемо, поэтому не удивило и не расстроило. Отмахнулся я. Что он мне сделает? Ну покричит максимум, может в морду захочет дать. Вот собственно и все. Власти надо мной у него нет, как и рычагов давления. Ты свое слово сказала, я свое тоже. Ты моя невеста, а кому это не нравится? Да мне пофиг. Взрослые люди сами разберемся. А будет сильно давить, пусть обращается к Владу. Он нарулил эту тему, пусть сам решает. Ты слишком вольно говоришь о том, в чьих руках находится мироздание. Нахмурилась она. И что? Опять улыбнулся я. У хранителя на меня планы, у Алгомской на меня планы, у твоего отца тоже на меня планы, так же как и у тебя. Так зачем дергаться? Я лучше в сторонке постою и посмотрю на вашу грызню, а после добью победителя. Да ладно, не бледнее лицом. Шучу я. В общем захочет, встретимся и пообщаемся. А дальше как пойдет. А теперь я в душ. И если ты не хочешь со мной, то после поговорим. А то скоро на занятия ехать. Встав с кровати, я медленно и с хрустом потянулся, заставив девушку стыдливо покраснеть и опустить глаза. Она так и осталась сидеть, когда я прошествовал мимо нее, но внезапно вернулся, оказавшись сзади. Мои руки ласково огладили ее шею, заставив побежать мурашки. Скоро ты сама будешь просидев взять тебя со мной, прошептал ей на ухо, после чего все-таки скрылся в ванной. На разминку я сегодня не пошёл, потому как проспал. Да и вчерашняя драка в трактире точно сойдёт за две. Вежливо со всеми поздоровавшись и тепло улыбнувшись Марине, что не укрылась от взглядов близняшек и недовольно сморщивший нос Светы, я приступил к завтраку. Двадцать минут, и пора выдвигаться. К счастью, вчера уже приобрели флайер представительского класса номер два для нашего гаража, поэтому девушкам не придётся тащиться на такси. Ну а я оседлав огонька, поехал в академию в гордом одиночестве. Но так будет лучше. Интуиция подсказывала мне, что если я сейчас начну кого-то из девушек выделять, ничем хорошим это не закончится. Хотя насчет Марини я не был уверен, что у меня получится сохранять нейтралитет, потому что сегодняшнюю ночь я твердо намеревался провести с ней. То, что происходило между нами, требовало объяснения и холодного разума, но эмоции не давали думать. А тело требовало эту девушку, буквально вспыхивая удовольствием, когда я думал о ней. Первой парой у нас сегодня было лекарское дело. И если прошлый урок я пропустил, то на этот едва ли не бежал. Ждать кого-либо я не собирался. В конце концов, я им не нянька. Ну и к тому же, очень уже мне было интересно соединить свои знания с теми, что дают в академии. Увы, в моей старой жизни я не уделил должного внимания этому предмету. Да и преподавали его у нас больше факультативно. Тут же он был обязательен, и экзамен по нему был очень строгим. Мак не могущий сам себя вылечить на поле боя, мертвый мак. Поэтому этот предмет я считал едва ли не самым главным и пропускать его был не намерен. Место, где нам должны были читать лекцию, находилось, как это небанально прозвучит, в морге. Группа на этот раз собралась маленькая, всего тридцать человек первого Б. Некоторые брезгливо морщили носы, глядя на десяток тел, принадлежащих разным расам, лежащих на столе. Но основной массе курсантов было глубоко пофиг. Тут собрались выходцы из разных миров, и среди нас были те, кто не раз отнимал жизнь у себе подобных. Так, дорогие мои желторотики, меня зовут Валерия, и как вы могли догадаться по моему виду, я демон Суккуб и по совместительству некромант. Ой, но、ну、не надо так громко удивляться. Кому как ни демонам любви знать все о строении живых разумных, и кому как ни некроман там знать все о мертвых. Поэтому слушайте меня внимательно, а тем, кто особо отличится, я сделаю приятно. Теперь приступим. Итак, перед вами самая распространенная раса гроздемиров – человек. Я слушал и запоминал каждое ее слово. Мысленно я уже прикидывал, как мне воздействовать на разумных с помощью игл, запоминал слабые точки, энергоканалы. Конечно, в рамках одной лекции все освоить было нереально, но мне много и не надо. Для общего понимания хватило и этого. Остальное я накопаю сам. Предмет история Аштаели, который шел у нас с практикумом, я, откровенно говоря, слушал невнимательно. Меня, в принципе, не особо привлекала теоретическая часть учебы, хотя я и признавал ее полезность. Но не для меня, который все это уже проходил. Но в какой-то момент она меня все-таки увлекла. Лектор, сухой старичок и совсем немак, был прекрасным рассказчиком. «Тысячи и тысячи лет назад наш мир был заселен разумными», вещал его голос, будь то гипнотизируя. Стоящий рядом с ним кристалл засиял красным цветом, и я увидел себя стоящим впереди огромного войска. Костяные пальцы сжимают посох, чье навершие горит мертвенно-зеленым, ядовитым пламенем. Голый костяк покрывают стальные латы, иссеченные чужими письменами. На плечах плащ, черный как ночь, с вышитым золотом гербом. Я лич. Мертвое войско. Нет, не так. Войско, в котором нет живых. Впереди чужие. Они называют себя армией света. Они пришли забрать у нас то, что принадлежит нам по праву уже много веков. Царство мертвых. Им пугали матери своих детей. Охрана граничечьих с нами земель считалась страшнейшим наказанием в царстве живых. Но разве мы причиняли кому-то зло? Тысячи лет мы существовали в мире с живыми. Да, наши тела холодные, в наших жилах не течет кровь. Мы лишены страстей короткоживущих, но это не значит, что мы не забыли о словах честь и совесть. На наших землях селились и живые и не жаловались на бытие. Мы не требовали платы за то, что дали приют, за то, что обеспечивали защиту. Единственный обязательный налог со всех живущих на нашей земле раз в месяц каждый должен был отдать одну минуту своей жизни. Кажется, минута это немного. Но для мертвых она равнялась годами жизни. И иначе было нельзя. Эти добровольно отданные минуты сливались в года и века, помогали нам преодолевать свое существование, никого не лишая жизни просто по праву сильного. Иных налогов у нас не было. Как не было и преступников, разбойников, насильников, продажных судей. От взгляда мертвых не спрятаться. Все помыслы людей мы читали как открытую книгу. И стоило лишь кому-то пожаловаться на взорвавшегося старосту или вора, как немедленно проводилось следствие. Наказание за любое преступление – все годы жизни преступившего закон. Даже маленькая девочка, одна, без охраны, могла спокойно пересечь все наше царство, и никто бы ее и пальцем не посмел тронуть. Ибо месть мертвых страшна, а хорошее посмертие надо еще заслужить. Многие века мы копили богатства, что лежали мертвым грузом, и когда приходило время, подкупали им через наших эмиссаров на землях живых тех, кто хотел идти на нас войной. Золото и артефакты быстро затыкали горла самых крекливых и до поры нас оставляли в покое. Но не сейчас. Попавший к нам из другого мира артефакт, посох Владыки Неба, что открывал прямую дорогу к Творцу, взбаламутил умы всех живущих. Как они узнали про него, мне было неведомо. Но и отдавать им в руки этот опаснейший ключ я не собирался, ибо только светлый дух, несущий в себе частичку Творца, может пользоваться им. И вот теперь я стою во главе своего войска, пристально глядя на армию Света. Даже если мы проиграем, ничего они не получат. Все наши сокровища мы переправили в другой, мертвый мир. Увы, уйти туда следом мы не могли. Без естественной подпитки от живых мы быстро превратимся в бездушные куски мертвой плоти, а значит, будем биться здесь и сейчас. И пусть живые увидят, как могут умирать мертвые, нашим врагам не увидеть хорошего посмертия. Смерть смертным! Прокатился по моему войску крик. Взметнулись щиты, сотканные из тьмы. Удары копий о землю слились в один общий гул. Призыв к битве превратился в яростный вопль, переполненный жаждой крови. «Живые против немертвых. Жизнь против смерти. Тьма против света. Честь против бесчестия!» — скрижетнул я зубами, прежде чем кинуться в схватку.